Глава одиннадцатая. Бази Кровавое облако рассеялось до тонкой розовой дымки, в которой появились сверкающие постройки из песчаника. К небесной высе тянулись резные колонны. Яркие росписи на открытых дверях на мгновение показались священными даже мне. Красные горы строго взирали на нас, а проходы между ними оживлялись волнистыми линиями, напоминавшими море. А потом я услышал гимны, нестройный хор моих легионов, молящихся перед лицом ужаса. Архангел услышал нас, когда мы взывали о помощи в облаке кипящей крови. Гимны стали ветром вокруг меня, и я увидел своих людей, рассеянных в тумане цвета вина, беспорядочно мечущихся среди странных колонн и дверей из песчаника. — Мы на месте! — закричал я. — Обнажите мечи и поднимите копья. Божественный ветер Архангела принес нас в очрево неверующих, в почитаемые ими бездны, в саму нечестивую Зелтурию. Легионеры нашли своих центурионов и построились. Все были в доспехах и с оружием, хотя мы ни с кем не сражались. Никто не станет глядеть на кровавое облако без копья, считая доспехов. Мы уже обсуждали, как вести бой в Зелтурии. Квадратным построением, впереди щиты. Один человек приседает, а другой стоит, поскольку враг может быть где угодно. На вершине, в выступе, в пещере или даже скрываться под песком. Крепко сжимая спату, я начал пробираться вдоль стены из песчаника, вырубленной в склоне горы. Позади двигался отряд легионеров, теперь молчащих, и во все глаза высматривающих армию святого правителя Зафара. Впереди открылся вход в пещеру. Внутри мерцал огонек свечи, но розовая дымка приглушала свет. Я подал сигнал солдатам, чтобы они приблизились, не издавая ни звука, а затем прокрался внутрь. Впереди кто-то кашлянул. Я пошел на звук. На изумрудном ковре сидела тучная женщина, в струившемся, словно сверкающая река одеяний, похожая на мою первую жену. Она воззрилась на меня, а я на нее. Ее глаза округлились, превратившись в виноградины, и в тот момент я почувствовал себя в точности, как тогда, когда застал свою шлюху мать с капитаном Триремы, которую потопил много лет спустя. Как только она попыталась закричать, я перерезал ей горло. Кровь брызнула сквозь дымку. Впереди и позади послышались шаги. Из глубины пещеры вышел человек в золотой кольчуге. Кожа у него была от цвета вспаханной земли, как у жителей царств к югу от Аланьи. Он посмотрел на меня, словно во сне, затем поднял длинную деревянную палку, покрытую письменами, с металлическими частями и круглым отверстием. Я бросился вперед и ударил его по шее. Он упал, брызнула кровь. Затем в воздухе где-то рядом раздался оглушительный хлопок. Легионеры за моей спиной закричали. Что-то с огромной скоростью пронеслось мимо моих ушей, оставив за собой огненный след, словно светлячок. Враги как будто выпускали огненные стрелы быстрее, чем мы могли заметить. «Вперед!» — крикнул я. Легионеры устремились сквозь дымку в глубину пещеры. Металл скрежетало металл, из глоток рвались предсмертные крики. Во все стороны летели кровь и внутренности, но я не мог разглядеть, с кем мы сражаемся. Вскоре все было кончено. Мы победили в этой схватке, но пол пещеры устилали мои легионеры с кровавыми горящими дырами в телах. Я нагнулся над человеком с дымящейся раной над сердцем, сунул туда пальцы и вытащил что-то настолько горячее, что немедленно с грохотом выронил. Но на руке все равно остался ожог, хотя это была приятная боль. «Да приблизит тебя архангел», — произнес я, когда солдат издал предсмертный стон. Его звали Филипп. У него была красивая жена с побережья Цесары, и он умер, шепча молитвы. На полу лежал металлический шарик, покрытый его кровью и плотью. Так вот, что за оружие было у этих золоченых воинов. Но как он мог лететь так быстро и прямо? И кто такие эти темнокожие бойцы в золотых кольчугах? Народы Химьяра и Аланьи непримиримо враждовали. Я, как их завоеватель, это знал. Кроме того, где они научились обращаться с железным огнем? Еще одно из запретных учений Морота. Я встал и поспешил к выходу из пещеры. Снаружи звучала сладостная песнь битвы. Легионеры, держась плотным строем, сражались с врагами, которых я не мог разглядеть сквозь кровавый туман. Мы застали их расплох своим внезапным появлением, но и сами удивились, оказавшись здесь. Мы превосходили их числом, но у них был волшебный железный огонь. Чтобы взять город, нужно перебить их всех, каждого, кто попадется на глаза. Над головой промелькнуло что-то черное, метнулось вниз, словно метеоры приземлилось вдалеке. Крики там стали громкими и пронзительными. Я заметил своего первого копейщика. «Префект!» — крикнул я. Префект Геракон подбежал ко мне. Сквозь прорези шлема виднелись его серые глаза. Сейчас они стали красными, как и облако вокруг нас. «Государь-император! Что, мать его, тут творится?» «Предоставь мне это выяснить. Я сжал его закованные в железо щеки». — У тебя одна задача — не щадить ни единой души и не давать никому смягчиться. Он поспешно кивнул. — Не щадить ни души! — Скажи легионам, что настал день, когда мы положим конец латианской вере и навеки откроем путь на восток, на то малое, что осталось до конца времен. — Как скажешь, зачинатель! Я повернулся и пошел обратно в пещеру. Выставив вперед спату, я повел легионеров дальше вглубь. Солдат в золотой кольчуге бросился на меня с копьем. Я уклонился и подсек его колено. Когда он рухнул на землю, я вонзил клинок ему в голову и вытащил, покрытый ошметками мозга. Я продолжил путь по узкому проходу. В нишах стояли незажженные свечи. Тупик. В железной клетке лежал черный саван, расписанный золотыми парамейскими буквами. Значит, это одна из их святынь. Судя по картам, которые нарисовали нам пленные абядейцы, большинство крупных храмов находилось на главной дороге, от которой разветвлялись тропинки к другим районам города. Если мы действительно где-то неподалеку, это место вполне подойдет в качестве командного пункта. Я нашел среди солдат самого старшего центуриона. В его бороде было много седины, а над ней множество жестких морщин. Звали его Антиох, и я знал его как настоящего мужчину, образец силы и верности. С этого мгновения и до тех пор, пока этот город не станет тихим, как море после шторма, мы ведем бой. Напомни легионам, что в Зелтурии много секретов, которые враг, несомненно, использует против нас. «Слушаюсь, Государь-Император!» «Слава Архангелу!» — я положил ему на плечо руку в железной перчатке. «Это награда за то, что мы прошли его испытание. Просто невероятно, правда?» «Это истинное чудо! Было бы настоящим благословением умереть в этот день сердцем полным веры!» «Нет, Антиох, нас ждет большая награда. Мы достигнем ближайшего к Архангелу Рая, если пройдем этот путь до конца. Я с любовью сжал его плечо. «А теперь иди и исполняй свой долг!» «Как прикажешь, зачинатель!» На то, чтобы восстановить командование разрозненными силами, потребовалось несколько часов. К тому времени я уже знал, где находится большинство легионов и даже чем занимается каждая когорта. На улицах источали зловоние трупы, окутанные кровавой дымкой. Большая часть врагов забаррикадировалась в пещерах, закрыв массивные двери из песчаника, По опыту осады Тинбука я знал, что от удара о них раскалываются пальмовые стволы, и пробить их могут только самые крепкие тараны, вытесанные из самого твердого дуба. Трусливая тактика неприятеля дала нам возможность захватывать район за районом. Сначала мы заняли центральную площадь, окружив золотых воинов, расположившихся на открытом овальном помосте. На каждого убитого врага мы теряли по 10-20 легионеров. Быстрота их магического огня превосходила скорость наших стрел, мечей и копий, и даже когда они сражались с сверкающими изогнутыми мечами, наши доспехи рвались, словно ткань. Мы наводнили главный жилой район со множеством пещер на склонах гор. Золотые воины прятались в домах и ждали, когда мы откроем двери. Мы попадали в их ловушки. Наши тела громоздились едва ли не выше гор, но мы все равно победили числом». Нелегче оказалось взять и район рынка. Подгоняемые мечтой о победе мы окружили его с узких улиц и не остановились, пока не опустошили все лачуги, купола и пещеры. Час за часом смерть брала верх. Тела всех размеров складывались в стены и курганы. Лужи крови превращались в озера, которые сливались в моря. Плоть друзей и врагов стала нашими ризами, и многие встретятся в них с ангелами». Крики ослабели до тихого хныканья, усохшего до безмятежной тишины. Воздух имел вкус и запах внутренности огромного кровавого зверя, зарубленного миллионом легионеров. Жизнь казалась незваным гостем, ограбленным в таверне посреди пустыни. Теперь оставались только храмы с закрытыми, обнесенными колоннами дверями, и самым главным из них была узыпальница святого Хисти. Вернувшись после успешного штурма района рынка, я направился в нашу штабную пещеру, находившуюся на той же улице, что и храм святого Хисти. На встречу сквозь дымку бежал Антиох. «Это правда, государь-император? Я его видел!» «И?» «И он именно такой, как о нем говорят. Он носит черные доспехи, покрытые кровью. У него черный меч, облепленный человеческими внутренностями. Наше оружие рассыпается при любом прикосновении к нему». «Святой правитель! Откуда у него эта злая магия? Мог ли маг наколдовать ее?» «Каков бы ни был ответ, боюсь, если мы не остановим черного воина, он перебьет нас всех!» «По крайней мере, мы создали заслон. Если он попытается прорваться, окружите его и разорвите на части!» «Есть, государь-зачинатель!» Я хмыкнул от усталости и раздражения. «Что насчет еды и воды?» — Резервуары суши, чем кабатская девка в полночь, и мы не знаем, как открыть шлюзы, чтобы наполнить их. Хвала Архангелу, на рынке есть зерно, которого хватит на несколько дней. — Хорошо. Ты нашел моего сына? Антиох покачал головой, и она едва не слетела с его шеи. Вскоре всем придется сделать перерыв на отдых. — Я нигде не видел прекрасного Дорана, государь-император. Накануне мы уже совершили тяжелый переход по пустыне. Еще один такой день и у нас кости выпадут из шкуры. Нам нужна передышка. Даже тот черный воин устанет, если он человек, а не чудовище. Государь император! окликнул знакомый голос, но не тот, который я хотел услышать. Из дымки ко мне шагнул Томус с нетерпеливым блеском в медового цвета глазах. На поясе у него висел окровавленный гладиус. «Храни тебя, Архангел Томус, как приятно видеть тебя живым!» «Прости, что не пришел раньше, государь-император, но я искал выход». «Ты?» «Я нашел южный проход. Он ведет в пустыню, где мы стояли лагерем до того, как нас унесло кровавое облако. Но теперь там расположилась другая армия». «Я схватил бурдюк с водой и набрал полный рот». «О чем ты говоришь? Какая армия?» Я видел Орду Рубади, десятки тысяч рассыпанных по пескам. Хочешь сказать, мы здесь в ловушке? Ну, есть еще Северный проход. Абядийцы сказали, что Северный проход скрыт и коварен. Я в ярости зашагал по пещере. Не понимаю, как это Рубади стоят лагерем на нашем месте. Наши разведчики должны были заметить их несколько дней назад. У меня было... «Весьма странное общение с ними, государь-император. Сначала мы никак не могли понять друг друга и пытались говорить знаками. Потом они прислали девушку со светлыми волосами и кожей, как у девиц за Юнаньским морем. Но она говорила на каком-то извращенном западном наречии, которого я никогда раньше не слышал и поэтому не понимал». Томус вытер под шею окровавленным рукавом. После этого они прислали другую девушку, поразительно красивую, Я не преувеличиваю, ты бы ее оценил. Темные волосы, блестящие ресницы и нежный голос с тончайшей дрожью невинности. Она говорила на нашем языке, как сами апостолы. Она стала переводчиком между мной и предводительницей Рубади, одноглазой женщиной редкой красоты. Действительно редкой, может, слишком редкой для тебя, но я любовался ею, такой высокой и гордой. Она называла свою орду союзом силгизов и ее тридов. Я устало застонал. «Похоже, тебе срочно нужна походная жена. Томус, ты же понимаешь, что сегодня погибли целые легионы. У нас еще будет время восхищаться чужими женщинами после того, как их погребенные в песке мужчины вздуются». «Мои извинения, император, но это еще не все странности Рубади». «Видишь ли, когда я сказал ей, что представляю несравненные легионы императора Базилия Разрушителя, зачинателя и спасителя верующих, правую руку архангела, они решили, что я шучу?» «Они тебе не поверили?» «Почему?» «Они настаивали, что ты мертв уже семь столетий». Я сухо усмехнулся. «Такого я еще не слышал». «И они говорили абсолютно серьезно, государь-зачинатель? Кроме того, они настаивали, что нам нужно уходить». Сказали, что мы можем забрать из Зелтурии все, что захотим, но если останемся здесь завтра после заката, они войдут в город и перебьют всех, включая нас. Мой вздох был самым усталым за этот год. Все это какая-то злая шутка. Вопрос в том, чья это шутка? Значит, у нас враг внутри и враг снаружи. Но если Рубади еще не бросились сюда, значит, они не союзники святого правителя». «Давай пока просто забудем о них. Нужно открыть храмы. Улицы наши, но мы не знаем, какие секреты хранят эти пещеры. Мы не будем в безопасности, пока не опустошим их, пока святой правитель Зафар не сдастся и не провозгласит меня императором Аланьи». «Согласен, государь-император». Томус потер бесконечно усталые глаза. «Есть еще проблемы этого демона в черном. Ты знал, что он умеет летать?» «Летать?» Когда я возвращался сюда, он как раз летел в сторону горных пиков. Даже демонам нужен отдых. Говорят, он единолично зарубил тысячу человек. Две когорты, уничтожены одним человеком. Я потянулся поближе к уху легата Томуса и сказал. «Я знаю, что мы не должны выказывать страха. Людям нужно видеть нас непреклонными. Но, как уже не раз делал, я должен открыть тебе свои истинные чувства. Я боюсь». Боюсь, магического огня, черного демона, золотых воинов с могучими доспехами и мечами и рубади у ворот. Мы ничего такого не видели, когда завоевывали Кандбаджары, захваченные обидийцы ничего не говорили об этих странностях. Поэтому именем Архангела я спрашиваю тебя, что твою мать происходит? Это ты мне скажи, засмеялся Томус и покачал головой. Как будто, как будто что. Как будто мы не в той зелтурии, которую пришли завоевывать. Как будто мы в какой-то другой зелтурии. В другой Зилтурии. Думаю, если мы хотим что-нибудь понять, нам нужны пленные. Если перебьем всех, то как разберемся? Несомненно. Томусу просто требовалась походная жена, в которую он мог бы воткнуть свой скипетр. Но ситуация теперь была более спокойной. Может, пора и смягчиться до разумных пределов. «Верно замечено. Отдай приказ брать в плен женщин, детей и вражеских предводителей. И пусть воины ничего не жгут и не рушат из того, что могло бы пригодиться». Сквозь дымку к нам подошел Антиох. «Государь-император, жители, забаррикадировавшиеся в усыпальнице Святого Хисти, желают поговорить с тобой». «Ну, наконец-то, хорошие новости». Я махнул Томусу. «Пойдем». В окружении стены легионеров я подошел к высоким ярко-желтым двустворчатым дверям, охранявшим сыпальницу величайшего латианского святого. Перед ними стояла стена золотых воинов. Все были темнокожими, за исключением одного, чей цвет кожи и нос выдавали в нем кантбаджарца. Кровавая дымка здесь казалась гуще. Тела воинов, женщин и даже детей устилали дорогу вдоль канав полных плоти и крови. От зловония многие лишились бы чувств, но, к счастью, я мог выносить его и находил удовольствие в мысли о том, что эти смерти принесли нам победу. Дверь в храм была приоткрыта, очевидно, чтобы дать им возможность сбежать. Мы могли бы воспользоваться случаем и ворваться внутрь, но это было бы вероломством. Нет, я не стану пытаться навредить им. Меня боялись, но все знали, что я действую с честью. Не стоило разрушать эту репутацию, когда мы уже завоевали большую часть города. Они мне понадобятся, и страх, и честь, когда мы пойдем на восток. Но больше всего меня беспокоили окружающие нас вершины. Томус сказал, что туда улетел черный воин. В любой момент он мог обрушиться на нас и снова начать свою кровавую оргию. Как император священного крестеса я, несомненно, стану его целью». Передо мной стоял кандбаджарец в золотых доспехах. Я не говорил по-парамейски, но Томус немного умел. Трибун Маркос, мой главный стратег, говорил лучше, но он был занят, обеспечивая сменяемость легионов, чтобы люди оставались сытыми и отдохнувшими. Огромный длиннобородый мужчина в золотых доспехах сказал по-крестейски. «Я Бунасайрос, Сайрос, предводитель лучников Ока, родом из некогда великого царства Лабаш». «Можете звать меня Абу. Я заметил, что никто в вашей армии не говорит на обычном крестейском. С ваших языков сходят только слова ангельской песни. Как так вышло, что вы говорите только на староцерковном крестейском?» «Разве Лабаш больше не великое царство?» Уточнять не было времени. «Что значит староцерковный крестейский?» «Спросил я. Мы говорим на обычном языке Кастаны». Действительно, на нем говорили апостолы. Это священный язык ангельской песни. В глазах обородования отразилось ни малейшего удовлетворения. Он как будто не желал принимать мой ответ. «Ваши люди заявляют, что сражаются за императора Базиля Разрушителя. Я прав в своем предположении, что это ты?» «Да, я император Базиль. Разрушитель — громкий титул. Я предпочитаю более верный. Зачинатель». «Наша вера восточной итосианской церкви учит, что Базиль-зачинатель вернется только в мрачные дни перед концом времен. Он — одно из величайших знамений». «Вернется?» — я развел руками. «А куда я уходил?» — Кантбаджарец что-то быстро и зло сказал Абу. «Прошу прощения», — произнес Абу. «Хотя я искренне желаю установить твою личность, на самом деле я здесь в качестве переводчика его величества Шаха Кярса из Аланьи». «Что такое Шах?» Абу посмотрел на меня с презрительным недоверием. «Он глава Силуков в Аланье, правитель Аланьи». Я попробовал что-нибудь разглядеть в темноте за створками дверей. «Где святой правитель Зафар?» Абу что-то сказал шаху -Кярсу, и тот ответил устало-раздраженным тоном. «Святой правитель Зафар умер семьсот лет назад в своей постели в Кандбаджаре. Почему ты спрашиваешь о нем?» То ли это была какая-то уловка святого правителя, то ли кровавая дымка свела их всех с ума. «Сколько вас в храме?» — спросил я, меняя тему. «Вы не войдете внутрь», — перевел Абу слова шаха -Кярса. «Разве что ценой больших потерь». «Каждый лучник Ока и Гулям отдаст свою жизнь ради защиты храма». «Ты, кажется, назвался это Сианином», — сказал я Абу. «Зачем умирать ради неверных?» «Мы люди чести и верно служим Шаху Аланьи. Мы поклялись именем Архангела». «Честь я могу понять, и верность тоже». Я обезоруживающе улыбнулся. «Я не враг Шаху Кярсу из Аланьи». «Выдайте святого правителя Зафара, и я позволю всем уйти через южный проход». Я не стал говорить, что там поджидает Орда Рубади. Абу перевел для шаха Керса, который затем пробормотал слова, наполненные яростью. «Шах Керс говорит, что вы просите невозможного. Здесь нет святых правителей. Если вам нужны их тела, тогда знайте, что их все сожгли, когда Йотриды и Силгизы завоевали Кандбаджар». «Я оглядел усталые, полные ужаса лица. Под тем, что они мне показывали, должно быть, скрывалось множество чувств и больше всего злости. Зачем они тратят наше время на эти глупости? Это какая-то уловка, чтобы заставить меня оставить святого правителя в живых?» Я возвысил голос, и изо рта полетела слюна. Я разъяренно указал на желтую дверь. «Я должен получить Зафара, и того мага тоже!» «Как там его звали?» Я повернулся к Томусу и спросил имя мага. Томус потряс головой, как будто тоже не помнил его. «Ты говоришь о маге Кеви? спросил Абу. «Имя мне ничего не говорило, но, наверное, это был он». «Где он?» «Мы не знаем», — перевел Абу слова Кярса. «Но он придет за вами, если вы останетесь в нашем священном городе. Вам не будет здесь покоя». «Возможно ли, что Мак и черный демон — это один человек? Если так, он не просто рисовался во время нашего вчерашнего бесполезного разговора. Он скрывал силу, которой я ничего не мог противопоставить». «Где северный проход?» — спросил я. Кяр скачал головой, пока Абу переводил. «Он хорошо скрыт, и у нас нет причин помогать тебе найти его». «Тогда о чем нам вообще говорить?» Вы не выдаете святого правителя и упорно несете какой-то бред. Уползайте обратно в свой храм. Скоро мы выломаем эти двери и устроим кровавую баню. Вы не увидите нашей благородной стороны. Мы не пощадим ваших детей и женщин. Керс прожигал меня взглядом, пока Абу переводил мои слова. — Шах Керс не сдастся, — сказал Абу. — Может, вы захватили город, но вы находитесь среди бескрайнего моря Латиан. «Все царства на тысячи миль вокруг придут за вами». Еще один солдат в золотых доспехах, похожий на обсидиан цветом кожи и твердостью, что-то гневно пробормотал в мой адрес. Абу не стал переводить, но, очевидно, это было ругательство. «Мне вообще не нужен Шах Керс, улыбнулся я сердитому золотому воину. «Я даже не знаю, кто он и чем правит». Мои требования не изменятся. Я хочу получить святого правителя, живого и мага, живого или мертвого, и хочу узнать, где находится северный проход. Без этого вы все будете мертвы к завтрашнему дню. Мое милосердие испаряется с каждой секундой, так что решайте побыстрее». Я ушел, как никогда сбитый с толку. Все они казались совершенно искренними и отчаявшимися, Но как они могли предъявить какого-то другого царя и утверждать, что святой правитель Зафар мертв уже 700 лет? Странно, что рубадийская хатун в пустыне тоже утверждала, что меня нет столько же времени. Неужели эти двое сговорились и устроили какой-то чудовищный фарс? Когда я шел через ряды своих солдат к пещере, которую превратил в свой командный пункт, в голове пронеслась страшная мысль, а что, если это не уловка и не безумие? Какая-то другая зелтурия, — сказал Томус, — что если он был прав.